Глава тринадцатая. «Умненькая девочка. Она мне понравилась», — говорит Элис. Они с Дэном идут по густо заросшему лесом берегу реки Блэкфуд, что протекает за домиком Адама. Баум снял пиджак и галстук, расстегнул рубашку и закатал рукава. Кажется, его не особенно заботит, что он гуляет по сельской местности в лоферах за две долларов. Джоуз быстро ориентируется и чертовски сообразительно. Пожалуй, это лучший комплимент, который можно от меня услышать. И все-таки я за нее волнуюсь. Она из той породы людей, кто готов на все, чтобы заполучить материал. Мне придется не спускать с нее глаз. Дэн находит плоский камешек и пускает его по воде. Вдалеке он замечает двух рыбаков. Пусть тебя не вводит в заблуждение ее молодость. Эта девочка — крепкий орешек. Знаешь, как мы с ней познакомились? Она взяла штурмом мой кабинет и не собиралась уходить, пока не получит работу. Настоящая заноза. Он смеется. И в тот же вечер Джулс решила самостоятельно отправиться в самый опасный район Чикаго, где произошла перестрелка найти мать преступника и взять у нее интервью для статьи, которая в итоге попала на первую страницу и провернула все это меньше, чем за шесть часов. Она напоминает мне тебя, смеется Элис. «Это-то меня и беспокоит», — отвечает Дэн, указывая на закрытый повязкой глаз. Баум откашливается и останавливается у зарослей елей. Я должен кое-что тебе сказать, что я утаил. Есть еще один человек, которому я рассказала о картине и о расследовании, но я ему полностью доверяю». «Понятно». Дэн скрещивает руки на груди, широко расставляет ноги, упираясь в грязную землю и ждет. «Его зовут Генри Ламонт, он фотограф. «Мой близкий друг и...» Элис осекается. «Нет, не просто друг. Из уважения к Вивьен и своей семье я хранил свои наклонности в тайне. Моя жена все знает, а вот Адам нет». Элис наблюдает, как Дэн переваривает информацию. В его голове одна за другой пролетают мысли, словно цифры, сменяющие друг друга на табло кассы. Это видно по его здоровому глазу. «Прости, что не рассказал тебе раньше», — продолжает Элис, чувствуя, как гулко стучит в груди сердце. «Похоже, ты многого не рассказал». Дэн награждает друга недоверчивым взглядом которые тот уже однажды видел, когда они встретились в клинике. Баум прекрасно помнит тот вечер. Группа собралась на первую встречу, а Ден опоздал. Выглядел он тогда кошмарно. День был ветреный, шел снег. Реабилитация проходила в большом деревянном доме в забытом богом городе Галена, штата Иллинойс. Дэн ворвался в комнату весь в снегу, взъерошенный и явно на веселе. Он изо всех сил старался контролировать себя, обводя взглядом полную людей комнату и понять, кто заслуживает доверия, а кто предаст. Элису было хорошо знакомо это чувство. Шестеро других пациентов уже расселись на потертые кожаные диваны. Элис... Два очень известных актера, два музыканта, один молодой и популярный, второй закатившаяся звезда и первое лицо одной из компаний «Силиконовой долины». Изобретатель одной отвратительной видеоигры, которой стали одержимы подростки. Когда Дэн опустился на стул рядом с Элисом, Баум понял, что прошел проверку на вшивость. А сейчас его мысленно переместили в категорию предателей. И этот недоверчивый взгляд ранил больнее всего. Здоровый глаз Дэна прожигает Элиса. «Не понимаю, почему ты не рассказал мне все, когда мы были в клинике. Мы постоянно гуляли и часами разговаривали. Я изливал тебе душу, описывая жизнь с отцом-алкоголиком который использовал мою голову вместо боксерской груши. А ты говорил лишь о том, что не справляешься с нагрузкой на работе. А теперь оказывается, что у тебя на глазах нацисты убили мать, а сам ты живешь двойной жизнью. Какого черта, Элис? Дэнни, послушай, ты абсолютно прав. Баум чувствует, что ему тяжело дышать. Да, я всю жизнь притворялся. Я похоронил прошлое. Хотя, если честно, это оно похоронило меня. Приехав в Америку, я скрывался. Придумал себе легенду, чтобы выжить. В США ты можешь стать кем угодно. Бельгии и бриллианты — подходящая история. Я создал вымышленного персонажа, который идеально подходил для моих целей позволил достичь вершины и стать великим модельером. Я отрекся от своего прошлого. Однако теперь я проживаю его заново, и оно в буквальном смысле меня убивает. Они смотрят друг другу в глаза, ощущая повисшее в воздухе напряжение. Затем переводят взгляд на появившуюся стаю птиц, парящую над водой. «Ладно, Дэн, наконец, сдается. «Почему ты рассказал Генри?» «На то есть причина, правда?» Элис с облегчением выдыхает, пинает ногой попавшийся на пути камешек и царапает носок табачно-бурой кожаной туфли. «Несколько лет назад мы с Генри на некоторое время расстались. Его звали Гриффин Фройнд. И он в то время был хранителем музея современного искусства. Его выгнали оттуда за непригодность. По слухам, Гриффин тайком связался с воротилами черного рынка. Неудивительно, что он ближайший соратник Марго и тех подонков, которые способствовали разрушению жизни моего внука. В итоге Генри разорвал отношения с Фроиндом и мы сумели пережить кризис». Элис замолкает, смотрит на простирающиеся за рекой холмы и думает, какие в Монтане великолепные пейзажи. «Я рассказал Генри о женщине в огне по одной причине. Я уверен, что если кто-то попробует продать это полотно или другие холсты из числа украденных у Гайслера, Фроинд в числе первых будет искать покупателей. Он до сих пор тесно работает с Марго. Мне говорили, что он находит клиентов, а она толкает им картины. Баум вытирает платком вспотевший лоб. Поэтому я попросил Генри возобновить общение с Фроиндом. Возможно, через него мы сумеем получить какие-то зацепки. Дэн изучает исказившееся от боли лицо друга. «Хочу расставить все точки над «и». Подвозобновить общение ты имеешь в виду». Элис смотрит, как течение реки разбивается о большой валун неподалеку. «Да, ты все правильно понял». «Да, ради этой картины я поднес на серебряном блюде» дорогого мне человека, отвратительному чудовищу. Генри в ней себя от злости, но согласился. Умирающий способен на такое, что другим и не снилось. Баум смотрит на поцарапанную туфлю и еще сильнее втыкает ее в грязь, словно желая за что-то наказать. «Как видишь, я...» Опустился ниже некуда. Дэн приобнимает поникшие плечи друга. «Нет, я понимаю, что женщина в огне значит для тебя все. «Точно». Глаза Элиса наполняются слезами. Он начинает задыхаться. Слишком много слез скопилось в нем за 80 лет. «Дэнни, прости, что лгал тебе».